34. Адриана Сент-Люсент Я вырывалась из рук того, кто меня поймал. Тщетно пытаясь ударить его головой, ладоней он приглушал мои крики. «Вы испытываете мое терпение, мисс сент успокойтесь!» Голос показался мне знакомым, но я не смогла его узнать. Рука, обхватившая меня, словно была из стали, он потащил меня обратно к лестнице. Всю дорогу у меня бешено колотилось сердце. «Я уберу руку, если вы пообещаете, что не будете кричать». «Прибавлять, а не то я отправлю вас в нокаут при помощи магии или любых других способов, которые только потребуются». Он не стал, но угроза в голосе и без этого была вполне явственной. «Все понятно?» Я кивнула, и спустя еще мучительно долгое мгновение он, наконец, отпустил меня. Я обернулась и застыла от удивления. «Принц зависти?» Он окинул меня ледяным взглядом зеленых глаз. «Что вы здесь делаете?» Я могла бы задать ему тот же вопрос. Для принцев греха не характерно бродить по чужим домам поодиночке, но я подавила это желание, зная, что и без того едва не раскрыла нечто чрезвычайно дурное. От очередного низкого рычания волоски на руках встали дыбом. Я была готова поклясться, что на секунду на лице зависти отразился испуг, но при этом сама невольно перевела взгляд за спину принца дальше по длинному коридору, из которого мы вышли. «Вдоль него располагались камеры, и в одной из них держали то самое существо с багровым глазом. Раз уж оно встревожило принца, значит, всех нас ждут неприятности, если дело всплывет наружу». Я содрогнулась от этой мысли. «Что было в той камере?» «А чревоугодие знает, что вы здесь?» От меня не то, что он ответил вопросом на вопрос. Это была типичная отвлекающая тактика всех принцев греха. Интуиция меня не подвела». Я была готова спорить на что угодно, что существо в той камере и стало причиной смерти Джексона. Я ежедневно просматривала королевские доклады, но про него так ничего и не написали. После смерти дворянина официальные процедуры проводились иначе, особенно когда речь шла о тех, кто пытался вступить в престижную охотничью гильдию. Он не говорил, что мне сюда нельзя. Зависть еще раз внимательно посмотрел на меня, слегка нахмурив темные брови. «Давайте-ка уведем вас отсюда, пока что-нибудь не пошло не так». Я хотела спросить, не имел ли он в виду убийство, но воздержалась. «Он проводит эксперименты над этим... существом?» «Вы слишком любопытны». «Я же репортер, это часть моей профессии». Он улыбнулся, обнажив все зубы. «Любопытные создания обычно плохо кончают. На вашем месте я бы проявил осторожность». Это был совет господина Двора, который соперничал с нашим. Пульс у меня участился. «Почему вы помогаете мне?» «Я не альтруист, мисс Сент-Лесент. Клянусь, все мои мотивы обусловлены исключительно корыстью. Ну, почти исключительно. Меня весьма заинтересовали ваши странные отношения с моим братом. Кажется, вы испытываете к нему очень сильные чувства. Я хотел бы выяснить, почему». Я внимательно посмотрела ему в лицо. Он мастерски прикрывался ледяной маской принца греха, однако в выражении его лица было нечто другое. Это нечто показалось и исчезло в мгновение ока, из чего сам собой напрашивался вывод, что его вопросы не были в полной мере продиктованы эгоизмом. Если бы не знала его, я бы подумала, что принц искренне заинтересован в том, чтобы помочь своему брату. Я вспомнила, как он недавно объявила свои помолвки. Сама я пропустила ту вечеринку, но Райли слышала, что это было грандиозное событие. Зависть сильно пострадал. Ходили слухи, что он познакомился с невестой, когда участвовал в паре с Фейри, смертельной игре с заколдованным предметом на кону. Райли... Изучила этот вопрос. У нее всегда просыпалось любопытство, когда речь заходила о заколдованных предметах и о том, что от нее ускользнуло много лет назад. Она так и не выяснила, зачем охотился зависть. Насколько я знала, этого никому не удалось сделать. Разгадать его тайны было практически невозможно. От этого меня еще больше заинтересовало. Зачем он сюда явился? Возможно... Он помогал брату с репортершей, которая продолжала отпускать колкости в его адрес в газете. Возможно, я придала слишком большое значение нашей встрече. Возможно, он просто был добр ко мне. Или же помогал брату скрыть то, что могло бы потрясти все королевство. Я одарила его вежливой, но безучастной улыбкой. «Боюсь, прошлое так просто не вычеркнуть, поэтому лучше оставить его в покое. Доброго дня, Ваше Высочество!» Я бросила еще один взгляд за спину принца зависти, так и не узнав, что это было за ужасное красноглазое существо, и направилась обратно вверх по лестнице.